Глава 17. Обед удался на славу. Коржиков пригласил для изготовления его старого великокняжеского повара и приказал ему сделать и подать, как подавали великому князю. Лакей и посуда были взяты из дворца. Вина были присланы Воротниковым из лучших виноделен донских казаков. Коньяк раздобыли от комиссара народного здравия. Гостей было 30 человек. После жареного великолепной телятины подали шампанское. Коржиков сидел во главе стола. Он был мрачен, задумчив и ни с кем не говорил ни слова. По правую руку его сидел воротников, по левую военспец Рахматов. Рядом с Рахматовым сидел Шлосберг. Дальше были Дженни, Полежаев, Бебе Дранцева, Голубь, два молодых офицера коммунистического полка. Гайдук, Мими Гранилина, офицеры-коммунисты полка Коржикова и ординарцы Воротникова. Шлосберг постучал вилкой по тарелке, поднялся с бокалом вина, окинул уже подвыпивших гостей внимательным взглядом и с приемами опытного оратора начал свою речь. «Товарищи», — сказал он, — «как всегда, так и теперь, наше первое слово о текущем политическом моменте». Он знаменателен этот момент. Мы чествуем героя Крымской победы товарища Воротникова. Мы чествуем последнюю и окончательную победу пролетариата над буржуями, капиталистами, империалистами и попами. Полтора года тому назад, когда мы боролись с Колчаком на Ижевском фронте, пришло сообщение об одном достоверном, хорошо проверенном и чрезвычайно знаменательном факте. Когда там, около Ижевска, атаковали нас последние группы белогвардейцев, то впереди шли ударники, за ними оркестр играл Божий Царя Храни, а на знамени стояло «Да здравствует учредительное собрание». Недурной дурной переплет, можно сказать. Подумаешь, чем беременна на самом деле потаскушка-учредилка. Хе-хе, царем! Но, может быть, это исключительный факт? Ничуть! Тогда же московские и петроградские газеты сообщили о том, что было тогда в Крыму. Там власть захвачена меньшевиками и эсерами. Там знаменитые Либер, Руднев и другие господа стояли у власти. Разумеется, к ним пришли на помощь буржуазные англичане и высадили небольшой десант. А когда у гавани собрались союзников встречать Либер, Руднев, меньшевики, эсеры и кадеты, Весь цвет тамошней так называемой демократии, то подошедший английский корабль приветствовал собравшихся на пристани социалистов-революционеров и меньшевиков гимном Боже, царя храни. Грянул гимн, и говорили тогда, что либеры-руднев были несколько смущены, что-то заговорило старое в их новой душе. Но местный министр иностранных дел, кадет Виновер, произнес успокоительную речь. Англичане, де знают, что нет другого русского официального гимна. Конечно, интернационал — социалистический гимн. Но ведь он принадлежит большевикам. Англичанам ничего не оставалось, как заиграть «Боже, царя храни». И возможно, что Либер, Руднев и другие социал-демократы вполне удовлетворились этими научными объяснениями кадета Виновера. Ближайшего сподвижника господина Милюкова, который имел мужество, по крайней мере, еще в начале революции, открыто объявить себя монархистом. Да, товарищи, так было всюду. Как не отметались Деникин и Врангель от Божия царя храни, оно гремело и на Дону, и на Кубане, и в Крыму. Таково положение был, товарищи, повсюду. Где у власти буржуи и хлакеи, меньшевики и эсеры, социал-демократы, старого казенного толка, Там созывают или делают вид, что созывают, или готовятся созвать учредилку. Так и было. И нам нужно было уничтожить, стереть с лица земли Дон, Кубань, Кавказ и Крым. Нам нужно было обескровить Сибирь, чтобы лишить царских генералов и помещиков почвы, на которой она могла бы проповедовать царя под флагом учредительного собрания. Теперь это достигнуто, товарищи. «И в лице товарища Воротникова мы приветствуем одного из победителей, вреднейшего врага рабочих и крестьян!» Все встали и потянулись с бокалами к Воротникову. Кой-кто неуверенно и не смело крикнул «Ура!». Когда снова сели, Коржиков мрачно посмотрел на шлосберга. Взгляд его был так тяжел и упорен, что все сидевшие во главе стола примокли. На другом конце среди тишины слышался восхищенный молодой голос. «Ну и лошадь, доложу я вам, под ним была загляденье! Прям царская лошадь!» Говоривший почувствовал, что его голос одиноко звучит за столом. Сконфузился и примолк. «И все ты врешь, Шлосберг! мрачно выговорил Коржиков и тяжело уставился на Шлосберга. «То есть как это?» — обиженно сказал Шлосберг. «Да так!» — сказал Коржиков, обводя весь стол мрачными из-под набрякших темных век глазами. «Очень просто как!» «Поскоблить тебя, так и ты, боже, царя храни, запоешь. А что, слушать ты станешь с восторгом и шапку скинешь. Так что, энт факт. А товарищ Воротников, хоть и усы сбрил и красную звезду нацепил, а все царский вахмистр, и счастлив был бы стоять околотушным возле дворца. А, товарищ, так -то спокойнее, чем в ЭЧК опасаться. А вон там сидит товарищ Полежаев, Так из него царь-то самый так и брызжет из глаз. А крестьяне? Да не царя не боятся, а помещиков, что землю отбирать будут. А рабочие? их вы, коммунисты!» И Коржиков выругался трехэтажным русским словом. Ну, позвольте, товарищ комиссар», — сказал Воротников. «То, что вы говорите, доказать надо». «Доказать!» — протянул Коржиков. «Ну и докажу» россии то товарищ, могут править либо большевики, либо царь. и Иного нет. Кабы колчаки-то, Деникин и Юденчи с царем шли, да гимн играли, да землю царским именем давали, так вы бы с ними не дрались!» Коржиков обвел глазами и показал рукою на портреты предков Саблина. «Видал?» — сказал он. «Они бы им помогали!» Из могилок, значит, встали и пошли бы за ними. А то с чем они шли? С пустым местом, с речами да программами. Хвастались победами. Не вы их победили, а мы. Мы своими лозунгами. У нас-то это ясно. Что хочешь, то и делай. Коржиков отвернулся от Воротникова, замолчал и стал накладывать себе мороженое. Голубь, во все время речи Коржикова, слезливо моргавший красными веками, чтобы выручить смутившегося Воротникова, обратился к нему и заговорил ласково и угодливо. «Помните, товарищ, на Воронежском фронте? Мы с вами ехали как-то, два ординарца при нас. А тут шестьдесят белых напали. Вот тут началось. Ну, все-таки человек 25 мы их зарубили, а остальные разбежались». Воротников обрадовался такой поддержке и бодро ответил. «Да как же! Было, было! Мне такие переделки не впервой!» «Помните, — обратился он к Рахматову, — в Костюхновском прорыве при генерале Саблине я четырнадцать немцев свои ручно зарубил!» «Эх!» — он осекся и замолк.